Недоумение, а затем и раздражение Огрипины, нерон стал вызывать сразу после принятия высшей власти. Предоставление сенату древних прав издавать свои постановления вызвало сопротивление матери молодого Цезаря, поскольку это шло вразрез с указами Клавдия, являлось отменой ряда их Более того, сенаторы настояли на том, что обсуждение своих будущих постановлений они проведут во дворце. Агриппина, скрытая от глаз сенаторов за навесом, закрывавшим специально пробитую дверь позади сидений сенаторов, могла слышать все их разговоры. Обнаружив малоприятные для себя новые черты в поведении сына, Августа мать решила показать всем, а главное Нерону и его советникам, что она в государстве фигура равноценная самому принцепсу. Как ни как, она его таковым сделала, а не воспитатели и нынешние наставники. Когда в 54 году Нерон принимал армянское посольство, Огриппина, внезапно появившись в зале, вознамерилась подняться на возвышение, где находился сам император, и сесть рядом с ним. Мать и сын вместе правят Римом. Вот что означало это неслыханное дерзость. Ведь при Клавдии она сидела на отдельном помосте, а не прямо рядом с принцепсом. В зале все оцепенели. Но конфуза не случилось. Быстро сориентировавшийся Сенека подсказал Нерону выйти навстречу матери. как писал Тацит, под видом сыновней почтительности удалось избежать бесчестия.